Третье, и, я полагаю, последнее покушение, было организовано городскими властями с разрешения следователя. Во дворах статуи решили не трогать, их все равно мало кто видит. А вот с парапетов, карнизов и бетонных козырьков над подъездами учреждений убрать в двадцать четыре часа. Извояний тогда было меньше, чем теперь, и для изъятия вполне хватило светового дня – Страшная каменная толпа набила до отказа тесный дворик позади союза художников, а утром, само собой, на старых местах уже красовались новые левушки, для верности утопленные в основание по щиколотку. Ученых понаехало. Один ученый другого не могут понять, почему одежда телепортирует вместе с левушкой. По логике-то не должна... Впрочем, остального они тоже понять не могут. Следователь, тот хоть серьезным делом занят, выясняет, откуда Левушка берет мрамор. С туфом разобрались. Армянский розовый туф завезли в город для постройки чего-то монументального. Левушка вынул из него штук девять своих изваяний и больше не смог. Издырявил до полной непригодности. А вот мрамор у него почему-то не кончается. Ребенку ясно, что Левушка повадился в какую-то каменоломню, но где она? Мрамор в области не добывают, его у нас просто нет. Кое-что приоткрылось после случая с городским театром. Там, на Аттике, сидела древнегреческая то ли богиня, то ли муза с лавровым венком в простертой руке. На днях Лёвушка пристроил перед ней свою статую. Да так ловко, что богиня теперь надевает венок ему на лысину. И статуя эта, заметьте, из инкерманского камня. А инкерман, между прочим, в Крыму. Я к следователю. Как же так говорю? На какие же расстояния он может телепортировать? Вы на карту взгляните, где мы, а где Крым. Следователь меня выслушал. И с какой-то, знаете, болезненной улыбкой сообщил, что неприметная, зеленоватая статуя на набережной состоит из редчайшего минерала на нашей планете практически не встречающегося. После этих слов у меня все перед глазами поплыло. Не верю. До сих пор не верю. Ведь Левушка нигде. Кроме нашего района, памятники себе не ставят. Нигде, ни в одном городе. Позавчера я сидел дома и с изумлением читал в местной газете статью «Телепортация. Миф или реальность», которая начиналась словами. Они росли в одном дворе. Хлопнула входная дверь, и передо мной возник Мишка, бледный и решительный. «Папа», — сказал он, — «ты должен пойти со мной». Однако тон, — удивился я, но все же отложил газету и вышел за ним на площадку. Возле лифта стояли Мишкины одноклассники. Я вопросительно посмотрел на сына. — Папа! — звонким от обиды голосом воззвал он. — Вот они не верят, что ты дружил со Львом Недоноговым. Мальчишки ждали ответ. — Дружил? — недоуменно переспросил я. «А почему, собственно, в прошедшем времени?» «По-моему, мы с Левой и не ссорились». «Еще вопросы будут?» Больше вопросов не было. И я вернулся в квартиру, оставив сына на площадке пожинать лавры. «Да, докатился. Мы с Левой». «Ладно, будем считать, что я вручал Мишку». Такое вот теперь у нас ко льву недоногову отношение. Еще бы! После всех его подвигов, после того, как он дверь соседу статуей припер. Да, я же о старушке забыл рассказать. Но это, скорее всего, легенда, предупреждаю сразу. У некой старушки несколько лет протекал потолок. Старушка писала заявление, ходила по инстанциям, а потолок протекал. И вот однажды на скамеечку возле старушкиного подъезда присел отдохнуть некий мужчина. «Не горюй, бабуля!» — утешил он. «Я тебе помогу!» И пошел в дом управления. «Здравствуйте!» — сказал он. «Я Лев Сергеевич Недоногов. Вы почему старушке квартиру не ремонтируете?» Сначала управдом очень испугался, но, выяснив, что пришли не от газеты и не от народного контроля, а всего-навсего от старушки, успокоился и якобы ответил, «В текущем квартале никак не можем. Да и старушка-то между нами не сегодня-завтра коньки отбросит». «Дорогой вы мой!» — в восторге закричал посетитель. «Именно такого ответа я от вас и ждал. Дайте, я вас обниму, родной. И обнял. Дальше, я думаю, можно не продолжать. На этот раз Левушка использовал чугун. И пока у статуи отпиливали руки, старушкина квартира была отремонтирована. Ну, и как вам история? Неплохо, правда? Повесть о бедной старушке, негодяе управдоме и благородном Левушке. Я не знаю, кто придумал и пустил гулять эту байку, но цели своей он достиг. С некоторых пор все заявки граждан панически быстро выполняются.